77. Дверной звонок звенял настойчиво и никак не хотел умолкать. Казалось, он, пробиваясь в уши, и рикошетил внутри черепной коробки, создавая труднописуемое, но совершенно невыносимое ощущение дискомфорта. «Надо было отключить его нахрен», — вяло сквозь сон подумал Рэм Даскинс, — «чтобы не доставали всякие козлы». Он попытался укрыться подушкой, но и она не являлась преградой для звука. Не помогали даже воткнутые уши уши пальцы. Долго их там удержать не удавалось, а руки быстро затекали и выпадали. «Черт бы вас побрал!» — заплетающимся языком пробормотал Даскинс и, поворочившись, начал вставать с дивана, но в последний момент споткнулся во что-то продолговатое. Послышался веселый перезвон падающих с эффектом домино-бутылок. От этого сверхнеприятного и резкого звука у Рэма, пусть с трудом, но открылись глаза, однако разглядеть он ничего не смог. Свет больно резанул по зрительным нервам, и глаза вновь поспешно закрылись. Второе увольнение не осталось без последствий. Это как ребенку показать вкусняшку, осчастливить его, даже дать лизнуть пару раз, ощутить невероятный вкус и, щелкнув по носу, отобрать. Так что такое повторившееся злодейство переживалось еще более трагично, чем первое. «Ну, я сейчас кому-то в лоб дам». С трудом стал Рэм и для подкрепления своей угрозы прихватил тяжелую граненую бутылку. Рэм резко открыл дверь и звонок наконец заткнулся. «Поменяю ее к чертям на что-нибудь более звучное, например, на соловьиную трель, а то орет, как пожарная сирена», — подумал он, и только после этого взглянул на несваного гостя. «Так, у меня, кажется, дежавю». Перед ним стоял смутно знакомый тип в темно-синей форме с фуражкой, зажатой под мышкой Коп. Гость тяжело вздохнул. Ему это тоже напоминало состояние дежавю, и представился. Полковник Норбит, ВКС. Знакомое имя. Вы снова не проверяете почтовые сообщения, господин Даскинс. А нахрена? Рэм рыгнул посетителю в лицо, но тот даже не поморщился, привык. Только лишь снова задержал дыхание. Узнали бы много нового. Ага. О, -о, О, воскликнул Рэм. Кажется, я понимаю, опять на работу зовете». Вы правы. Но не полымыть и не курьером бегать, улыбнулся полковник Норбит. А чем тогда? Тоже усмехнулся Даскинс. «Может, все-таки поговорим в более комфортной обстановке, чем в дверях разглашать секретную информацию?» «У меня не прибрано». Я догадываюсь, кинул гость на бутылку руки Рэма, которую он все еще сжимал за горлышко, как дубинку. Даскинс поспешно спятал ее за спину. «Ну, проходите». «Благодарю». Полковник вошел в квартиру. На этот раз она выглядела еще кошмарнее, чем первый его визит. Снова открыв окна, он направился на кухню. Рэм за ним. «Опять таблеточки будем пить». А куда же без них? Тоже верно. «Ба, знакомые все лица», — воскликнул Рэм Даскинс, уходя уже не менее знакомый актовый зал на секретной базе «Титана». Его поддержали дружным смехом. В зале действительно собрались все те, кто раньше работал по программе дистанционного управления. Появилось и несколько новых лиц. «Наверняка те, кого спятившие электроны прижали», — подумал Даскинс, потому как пилоты были молодыми. «Здорово, Пегас», — направился Рэм к тому Байрону. На этот раз ты выглядишь гораздо лучше, чем во время первой нашей встречи. Чего я не могу сказать о тебе? Это да. Я время даром не терял. Все разговоры и шутки разом смолкли, будто кто-то выключил свет, и зал погрузился в давящую тишину. И есть от чего, На сцене появился генерал Твардовский, но не вошел, а въехал на инвалидной коляске. Людей это зрелище повергло в шок. Да и коляска оказалась непростой, приводимой движением мускульной силы рук и даже не электрической, управляемой джойстиком а предназначенный для полных паралитиков с абсолютным разрушением центральной нервной системы, на у которых более или менее нормально работал мозг. Именно за счет мозговых импульсов, воспринимаемых как команды, подобные коляски работали. Вот и у генерала на голове, вместо фуражки, почему-то лежащей на коленях, был серебристый водок с датчиками-улавливателями. «Что с вами случилось, господин генерал?» – потрясенно с хрипом спросил Рэм. «Ничего». До сели абсолютно неподвижный генерал легко вскочил с инвалидной коляски. По залу пробежал слитный выдох, в котором смешалось облегчение, недоумение, смех. «А вы шутник, генералу. «Да, я такой». «Но все же к чему это несколько экстравагантные представления?» «Сейчас все объясню. Займите свои места, курсанты». Пилоты, до этого находившиеся кто где, сбившись с группы по интересам, что-то обсуждая, со смехом стали рассаживаться. «Итак, господа», — начал генерал, — не забыл снять с головы ободок, но и фуражку не надел. «Ваши услуги вновь требуются Родине, но в этот раз вряд ли все смогут их и оказать, не только из-за отсутствия желания, но и возможностей. Но давайте все по порядку. Как вы уже знаете, программы дистанционного и системы полностью автоматизированного управления потерпели крах. Пилоты согласно загудели. Кто-то все же не вытерпел и выкрикнул. «Так при чем тут инвалидные коляски?» Я как раз к этому подхожу, не стал одергивать крику на Можно сказать, что системы управления сделали виток развития и снова вернулись к людям. К людям, как к непосредственным пилотам непосредственно внутри машины. И опять-таки справедливый вопрос, при чем тут коляски? Пилоты согласно закивали. А при том, что машинами вы будете управлять не с помощью штурвала, вручную переключая всяческие тумблеры, а с помощью лишь одного мозга. Постал мысленный приказ, и машина тут же выполняет, и нет промежутка между отдачей приказа и его исполнением. Теперь до всех дошло, что им предлагалось. Но инвалидная коляска самая примитивная система. Она может выполнить только пять команд вперед, назад, влево, вправо, стоп, так что ободком не обойтись. Вот тут-то все и приуныли, почувствовав нехилый подвох. И что за хрень нам предлагают? настороженно спросил Пегас. Хрень заключается в том, усмехнулся генерал, что вам, тем, кто согласится участвовать в программе, предлагается пройти имплантацию. В ваш мозг будут внедрены чипы для улучшенного приема мозговых импульсов. Шлемом, усилителем они, соответственно, будут усилены и переданы машине для исполнения. Охренеть. Не то слово. Это увеличит быстродействие в среднем на 3-4 секунды, что очень немаловажно. Согласны? Это раз. Два. Вы с помощью нового противоперегрузочного бронескафандра получите до 75% возможности беспилотной машины. Пилоты ахнули. Их боевые возможности, если все обстоит в действительности так, как расписал генерал, увеличивались на порядок. Хотели какой-то кокон, чуть деформированный, отдаленно напоминающий тело сидящего человека. Это и есть новая противоперегрузочная система, которая с комплексом спецпрепаратов позволит вам выдержать запредельные перегрузки. И не то, что не отключаться, но даже не терять ясность сознания. Штука, конечно, с побочными эффектами. Да в же не шевельнуться. А вам и не нужно шевелиться, самолетом будет управлять мозг, напомнил генерал. Ну да. Итак, подумайте, готовы ли вы пойти на это и дайте мне завтра ответ. Генерал ушел, а пилоты стали обсуждать между собой открывающиеся перспективы. Во сколько же им это улетит?» — поинтересовался Пегас. «Да уж, не дешево», — кивнул Даскинс. «Но ты как, согласишься?» «Не знаю. Скорее всего, да. А ты? И я». Старики сразу отвалили. У них у всех семьи, жены, дети. А то, что им предлагалось с собой сотворить, явно перебор. Опять-таки какие-то побочные эффекты от боевых коктейлей. Осталось человек сто. Они все подписали бумаги, и после долгих подготовительных процедур, когда уявляли участки мозга, отвечающие за те или иные действия, Легли на операционный стол, где нейрохирурги сделали им лоботомию и вживили по всему мозгу хитрые чипы. После операции отряд не досчитался 15 человек, в том числе исчез Педас. Много позже Рэм постучал Байрона в госпитале, парализованном на левую сторону, пускающим слюни. Врачи обещали, что он поправится. Может быть. А потом началась очень трудная и изнурительная работа. Пилоты учились управлять самолетами одной же силой воли, без участия рук и ног, что давалось нелегко. В то же время это было очень интересно, интересно ощущать, как самолет делает виражи, стреляет, пускает ракеты, и все лишь по мысленной команде. Невольно начинаешь ощущать себя сверхчеловеком.